Глава 8. В моей гостиной включен свет, и это меня настораживает. У тротуара стоит чужая машина. На третьем этаже в комнате Бособало горит настольная лампа, хоть времени уже за полночь. Разумеется, Пасха связана для него с особыми приготовлениями, возможно, со службой в одной из приданных институту церквей, где мой жилец оттачивает ныне свое мастерство христианского проповедника. соболо украсит парадную дверь дома венком. Мы с ним обсудили эту идею, и я принял ее. Дома на Хоувинг-роуд темны и безмолвны, что необычно для субботней ночи, времени развлечений, приема гостей, Ярко освещенных окон. В раскинувшемся над платанами и тюльпанными деревьями чистом небе различается лимонный отблеск Готэма, так озаряющего небеса в пятидесяти милях отсюда, что кажется, будто там совершается нечто значительное. Открывается ярмарка штата, к примеру, или бушует сильный пожар. И я счастлив видеть это. «Счастлив пребывать в таком удалении от происходящего, с подветренной стороны того, что представляется важным всему нашему миру. А посреди моего дома стоит Уолтер Лакетт. Говоря точнее, он ждет меня в комнате, которая отведена мной под кабинет, бывшей боковой веранде с застекленными створчатыми дверьми, тесно заставленной летней мебелью, бронзовыми, купленными по каталогу, лампами, со склеенными из карт абажурами, с книжными полками до потолка и лиловатым персидским ковром, который я получил вместе с домом, я считаю ее моей, хоть и не подымая по этому поводу никакого шума. Но даже Бособало, которому в доме доступно всё, В нее не заглядывает, без каких-либо моих настояний на сей счет. В этой комнате я, в конце концов, забросил танжер. Здесь я пишу большую часть моих спортивных статей. Здесь стоит мой письменный стол с моей пишущей машинкой. А когда Экс ушла от меня, именно здесь я спал каждую ночь, пока не набрался храбрости вернуться наверх. У большинства людей, владеющих собственными домами, имеются такие уютные, важные для них уголки. И сегодня посреди моего стоит Уолтер Лакетт с кривой, полной самоиронии ухмылкой, которая, верно, еще в кошоктоне наводила умненькую, рябенькую девушку определенного толка на мысль «Ну-ну». Встречается же на этой планете и кое-что новенькое. В нем много такого, чего не увидишь с первого взгляда. И заставляло затем мириться с жуткой нелепостью их свидания. Не могу, однако же сказать, что рад видеть его, поскольку я и устал, и всего двенадцать часов назад разговаривал в далеком Уоллед-Лейке с умалишенным, от которого так и не добился никакого материала для статьи. Мне хочется выбросить Херба из головы и завалиться спать. Завтрашний день, как и любое завтра, может еще стать праздничным. Уолтер сжимает в ладони каталог парусиновых саквояжей, а увидев меня, скручивает его в подобие рупора. «Фрэнк, ваш дворецкий...» «Разрешил мне войти в дом, иначе меня здесь такой час не было бы. Вы уж поверьте». «Все в порядке, Уолтер, только он не дворецкий, а постоялец. Что случилось? Я опускаю на пол мой саквояж, купленный по тому самому каталогу, которым сейчас размахивает Уолтер. Мне очень нравится эта комната, ее бронзоватый медовый свет» краска, чуть шелушащаяся на лепнине, дощатый столик, кушетки, кожаное кресло, расставленное в непретенциозном, бесконечно привлекательном беспорядке. Больше всего мне хотелось бы сейчас прилечь где-нибудь здесь и проспать семь-восемь безмятежных часов. На Уолтере та же синяя тенниска и те же длинные шорты, что и два дня назад маноскуане, туфли на босу ногу и куртка Баракуда на клетчатой подкладке. В моем студенческом братстве это называлось дебильным прикидом. Очень похоже, что он усвоил свой стиль повседневной одежды еще в Гриннеле. Вот только, несмотря на все эти доспехи, у него сегодня вид человека сломленного, а его прилизанным волосам, продавца долговых обязательств, не помешало бы свидание с шампунем. Иными словами, Уолтер походит на человека конченого, и у меня возникает ощущение, что он явился сюда, чтобы поделиться со мной обстоятельствами своей кончины. «Фрэнк, я не сплю уже третью ночь», — выпаливает Уолтер, неуверенно подступая ко мне на пару шагов. С тех пор, как поговорил с вами на берегу. Он стискивает каталог Гоуки, скрученный им в тугую трубку. «Хотите я вам выпить на лью, Уолтер?» «Предлагаю я». «И отдайте мне этот каталог, пока он еще цел». «Нет, Фрэнк, спасибо. Я к вам ненадолго». «А как насчет пива?» «И пива не надо. Уолтер садится в большое, стоящее напротив моего кресла, наклоняется, положив предплечье на колени. Исповедальная поза. Уж мы-то в таких делах доки. Сидит он под вставленный в рамку картой острова Блок, вокруг которого мы с Экс когда-то ходили под парусом. Карту я подарил ей на день рождения, но при разводе пожелал оставить себе. Экс противилась, пока я не сказал, что «карта» многое для меня значит, и она сразу пошла на попятный. Я не соврал. «Карта» — моя связь с временами более счастливыми, когда жизнь была простой и беспечальной. Вообще говоря, вещь эта музейная — И мне неприятно видеть сейчас под ней озабоченную физиономию Олтера Лакета.